Глава 9 «Хантер, вы уверены, что в этом имеется крайняя необходимость?» В глазах Томаса Лонга проскользнуло недоверие. «Что нам даст подобная вылазка?» Устало вздохнув, шериф взъерошил волосы, отливавшие темно-серебристыми бликами. На улицах Браунбрик уже несколько часов царило сумрачное утро, пронизанное ледяным ветром и скромно припорошенное первым редким снегом. Лицо Лонга казалось непривычно поникшим и даже обескураженным. В его тяжелые мысли то и дело врывался больно колющий вопрос: как продолжать поиски исчезнувшей девушки в лесу, если снегопад усилится? Абсолютно уверен, Не раздумывая ни секунды, кивнул детектив. «И прекрасно понимая, как вы устали, я предлагаю пойти наиболее простым путем». «Спускаться в заброшенные шахты каменоломни не самый простой путь», возразил шериф, нахмурившись. «Это может быть опасно, Хантер. Особенно сейчас, когда в городе несколько месяцев, не прекращаясь, шли массовые ливни». «Мистер Джексон заверил нас в том, что нам ничего не угрожает», — встрял Кваху, стоявший рядом. «В прошлом году он был вынужден спуститься в тоннели, чтобы вытащить оттуда сбежавшего с цепи сторожевого пса. Он сказал, что своды пещер пока еще надежно держатся». Томас Лонг вновь протяжно вздохнул, а затем, незадолго поразмыслив, покорно кивнул головой. «Хорошо» произнес он негромко. «Давайте проверим шахты каменоломня, хотя я все еще не до конца понимаю, для чего именно это необходимо. Что вы задумали, Хантер?» «Ничего особенного». Детектив засунул замерзшие руки в карманы пальто и повернулся к шерифу. «Просто хочу убедиться в том, что под городом нет кровожадной грибницы». Чтобы не раскурочивать дорожное покрытие и не сгонять на центральные аллеи шумную технику, будет разумнее начать с тоннелей. Они располагаются достаточно близко к городу и находятся на внушительной глубине. Если под землей что-то есть, оно должно быть и там. Вы правда думаете, что такое возможно? Что причина появления черной плесени в браун Браунбрик прячется у нас под ногами? У вас есть идеи получше, мистер Лонг? Хантер с интересом уставился в потемневшее лицо шерифа. «Кроме того, чтобы прочесывать лес стремительно редеющим отрядом снова и снова, пора задействовать новые методы!» Индеец, закутанный в широкую матерчатую куртку, согласно кивнул. Этим утром его черные волосы, обыкновенно гладко зачесанные назад, выглядели непривычно растрепанными. Словно молодой мужчина, внезапно изменив своим давним повадкам, решил не тратить времени на то, чтобы аккуратно уложить густые пряди. «Мистер Джексон вызвался пойти с нами», — добавил он. «Он будет ждать нас у заброшенной каменоломни». «Я всё равно не понимаю», — изумлённо сверкнув глазами, проговорил шериф. «Как это может помочь мне в поисках Анны?» «Из чего вы вообще взяли, будто в тоннелях у города мы сумеем отыскать что-нибудь интересное? Вы ведь сами упоминали о том, что Джексон был там в прошлом году, и ничего необычного в шахтах он не заметил». «На тот момент...» — машинально поправил детектив. «Он не обнаружил ничего необычного на тот момент». разве что-то с тех пор изменилось?» Лонг бессильно развел руками в стороны. «Безусловно. Дома в Браунбрик охватил грибок, а затем пара молодых людей исчезла в лесах. Один из них, распиленный на семь частей, был найден лично нами, а девушка до сих пор числится пропавшей без вести. Как видите, шериф с тех пор изменилось очень многое». Томас Лонг кинул детектива тяжелым коротким взглядом. Затем отвел глаза в сторону и задумчиво повертел в руках свой значок, бликовавший тусклыми латунными переливами. Несколько больших влажных снежинок уже успели облепить его свинцовые волосы и теперь медленно таяли, постепенно исчезая. За спиной шерифа неприглядной грудой темнело здание полицейского участка. Из всех его стекол этим снежным утром светилось лишь одно — большое окно холла, за которым неясным пятном маячил силуэт пожилой секретарши. «Хантер, вы все еще не ответили на мой вопрос», напомнил Лонг, сунув значок в нагрудный карман объемного черного жилета. «Даже если вы окажетесь правы, каким образом это облегчит поиски Анны Хейс?» «Мы выясним эту деталь позже». Сейчас я не могу сказать вам ничего конкретного, поскольку сперва необходимо отсечь или, напротив, подтвердить имеющиеся зацепки. Однако вы можете быть твердо уверены в том, что и исчезновение Анны Хейс, и убийство Эдварда Росса тесно связаны с внезапным ростом черного грибка, напавшего на городок. Хотел бы я вам верить, Хантер? «Однако сегодня на рассвете, когда я вернулся из резервации в браун меня поджидали весьма сомнительные новости». Он в смятении покосился на частного детектива, а затем скользнул взглядом по его смуглому спутнику. В облике Лонга засквозило что-то напряженное. «Полагаю, вы уже встречались с компанией Бейкера?» — догадался Хантер. «Встречались» — не совсем подходящее слово. «Они подкараулили меня у въезда в участок и потребовали объяснений. Сказали, что вы с помощником подозреваете Анну в убийстве Эдварда. И рассказали о том, что вы обнаружили на теле убитого следы от наручных часов девушки». «Все верно», — кивнул мужчина в шлепе. «Вот только версия о причастности Анны Хейс к убийству мистера Росса пока что придерживаюсь лишь я один. Кваху предпочитает верить в то, что девушка здесь ни при чем». «Почему же вы не поделились со мной этими сведениями?» С трудом скрывая досаду, выпалил шериф. «Ведь мы вместе пытаемся расследовать это дело и ведём поиски». «Потому что я прекрасно знал о том, как вы отреагируете на эту новость», — оборвал Томаса Лонга детектив. «Жители Браунбрик куда охотнее поверят в то, что несчастного парня придушили индейцы, чем кто-то из своих». С самого начала никто из вас даже не пытался посмотреть на исчезновение парочки под другим углом. И когда мы с Кваху обнаружили останки мистера Росса, вам даже в голову не приходила мысль о том, что жители Пайнскриг могут быть к этому непричастны. Разве я не прав? Я... Это не совсем так. Запнувшись, шериф внезапно смутился и умолк. Хантер понял, что угодил в точку. Горожане в самом деле не собирались разрабатывать иные версии произошедшего, и время от времени, появляясь в резервации, Томас Лонг старался отыскать на ее территории явные улики, которые могли бы вывести его на нужный след. Никто из тех, кто населял город, построенный из бурого кирпича, не собирался отказываться от навязчивой идеи повесить все зло этого мира на индейцев, отстраненно соседствующих с ними за незримой чертой, и когда улицы Браун-Брикс сотрясались от ужасной новости о жестоком убийстве Эдварда Росса, городские головорезы уже вовсю натачивали свои вилы и топоры, готовясь перевести эту молчаливую вражду в откровенное противостояние. «Вам выгодно вывернуть все так, словно это индейцы похитили Эдварда и Анну, затем расчленили парня, бросив его загнивать в ущелье», закончил Элай Хантер. Эта версия пришлась бы по вкусу всем, кроме самих жителей Пайнс Крик. Поделись я с вами своими наблюдениями, и вы тут же бросились бы защищать девушку собственной грудью, отрицая даже очевидные доводы. Равно, как вы сделали всего несколько минут назад. Зависшая в морозном воздухе тишина позволила всем троим отчетливо услышать, как круживший в вышине снег мягко оседает на промёрзлый тротуар. Налипая на оголенные ветви уличных деревьев и фонарные столбы, он таинственно нашептывал свою скрипучую песень, будто слагая оду приближающейся зиме. Отдаленный вой взбудораженного ветра доносился откуда-то со стороны вечно зеленого леса, неспешно прокрадываясь все ближе и ближе к нелюдимым аллеям города. Завернувшийся в белесую дымку, Браун Брик неожиданно предстал перед Хантером и его спутником в совсем ином обличии. Было что-то очаровательное и в суровой пустоте его мостовых, заметенных девственно чистым снегом и в светящихся квадратах окон старомодных, почти по-английски, чопорных домов. Нагрянувшие в долину морозы всего за одну ночь преобразили это угрюмое место, надежно укрыв под белоснежным покрывалом все неприглядные тайны городка. «Вы ведь знаете о том, какие отношения связывают нас с резервацией Пайнскрик?» — сконфуженно пробормотал Томас Лонг, и чарующее зимнее наваждение тут же исчезло без следа. К тому же до того, как вы здесь появились, у меня не было ни единого предлога для подобных мыслей. Что ж, зато он есть теперь, поэтому я прошу вас помочь, мне оказав содействие. Конечно, — сдавленно произнёс шериф, резко кивнув, отчего его сидеющие кудри вздыбились вверх. Но ну и вы должны кое-что понять, Хантер. Город у нас крошечный и отдалённый. Мы живём здесь совсем иначе. Без должных доказательств ваша новая версия вряд ли сможет снискать одобрение среди горожан. Да и мне, если быть предельно откровенным, сложно смириться с тем, что вы говорите. «Именно поэтому я и держал при себе эти сведения», — ответил детектив, передёрнув плечами. «Я сам вырос в похожем месте, и я не забыл о том, как тесно общаются между собой жители небольших общин». Конечно, С горечью произнес Лонг. «Я все еще помню, как угощал конфетами маленького Эдварда роса И как Анна Хейс училась кататься на велосипеде на центральной аллее, то и дело сваливаясь на асфальт расшибая коленки. То, что сейчас происходит, трагедия для всего города и для каждой его семьи». «Мне очень жаль». Детектив опустил свою ладонь на плечо шерифа. Но чем быстрее все это закончится тем скорее браун брикс сможет залезать в свои раны взяв себя в руки томас лонг вновь кивнул а затем сделал судорожный вдох однако глубокие скорбные борозды и спещерившие уголки его рта не спешили покидать своего насиженного места вы рассказали об этом джексону спросил он вдруг как он отреагировал на известие о том, что в убийстве Эдварда вы теперь подозреваете Анну? «Он был обескуражен», — прямо ответил детектив. «Однако выразил готовность помочь нам всем, чем только возможно. Я думаю, он втайне надеется на то, что я все же окажусь неправ». «С этого момента уповать на это будет весь Браунбрик», — хлопнув себя по бокам, проговорил Лонг. «Что ж, давайте не будем заставлять его ждать. На улице сегодня холодно, а за городом температура воздуха всегда ниже. Джексон наверняка уже промерз до самых костей». «Мистер Джексон не похож на того, кто любит ждать», — мельком заметил кваху. «Это точно», — согласился шериф. «В этом городе всего два человека, раскаленным языком которых можно поджигать Бигфорда в шнур». Это Бейкер и Джексон, и я даже не знаю, кто из них более вспыльчив. «Похоже, они время от времени и сами пытаются это выяснить», — Хантер посмотрел в лицо Лонга. «Шериф, вы не согласитесь поехать с нами в одной машине? Я хотел бы задать вам несколько вопросов по пути». «Конечно». Когда троица погрузилась в арендованное авто Илая Хантера, громко заурчавшая подмерзшим движком, по заснеженной аллее Браунбрик уже распространился бледно-серебристый день. Пробудившиеся ото сна горожане поспешили вывалить на обледеневшие улочки, чтобы насладиться пленительной картиной тихого снегопада. Детектив и его молчаливый спутник впервые видели столько народа в облысевших скверах Браунбрик. Казалось, что с приходом преждевременной зимы городской пейзаж наконец оживился, встрепенулся и стряхнул с себя бесконечное дождливое оцепенение. «Наверное, в прежние лучшие времена здесь было не так уж плохо», — задумчиво протянул Хантер. «Вы правы», — прогудел с заднего сиденья Лонг. Когда город только основали и со всего штата на кирпичный завод хлынули люди, Браун напоминал настоящий рай. Я не застал эти времена, но мой дед еще отчетливо их помнил. У меня даже сохранились фотографии города в годы его достатка, правда черно-белые. Но даже на них можно заметить, каким цветущим был некогда Браун Брик. «Все это весьма досадно», — прибавив ходу, заключил детектив. Того городка, в котором я родился, уже давно не существует. Надеюсь, Браунбрик уготована иная судьба. Хотел бы я верить в это, Хантер? Помрачнев, ответил шериф. Однако, как вы уже успели заметить, наш город переживает не самые светлые времена. Вероятно, если ничего не предпринять, то его вскоре будет поджидать тот же печальный итог. Давайте сменим тему, пока окончательно не испоганили себе настроение. В конце концов, день только начался, и за стёклами авто, наконец, не льёт ливень. Впервые с того момента, как мы с Кваху прибыли в Браунбрик. У нас всегда много осадков. Осенью постоянно идут дожди, а зимой не прекращаются снегопады. Вдобавок ко всему, круглый год здесь стоит ужасная влажность. Думаю, именно поэтому наши дома и пали жертвами грибка. Элай Хантер недоверчиво поморщился, слегка покачал головой и произнес. «Вы сами сказали, что влажность для этой местности явление привычное, однако плесень начала захватывать Браун Брик лишь недавно. Что-то не сходится, мистер Лонг?» «Ну...» — он слабо повел плечами. «Я в этом не слишком силен. Но не мог же грибок просто взять и появиться из ниоткуда. «Определенно, в этом вы совершенно правы!» На несколько минут в салоне машины повисла пауза. Кваху, включив печь, с удовольствием отогревал свои замерзшие ладони. Хантер пялился сквозь лобовое стекло, напряженно выглядывая что-то в потоке разлапистого снега. Томас Лонг, воспользовавшись короткой передышкой, раскинулся на спинке пассажирского сидения и устало прикрыл глаза. «Анна Хейс не отличалась диким нравом?» — нарушил тишину детектив. «Как вам кажется, могла бы она, скажем, в пылу ярости наброситься на юношу?» «Нет, ни за что», — категорично отрезал шериф. Конечно, я не могу ручаться за другого человека, однако я знал их обоих очень хорошо, и Эдварда, и Анну. В отличие от Эда, она могла порой показать зубки, но я никогда не слышал, чтобы с этой девушкой были какие-либо проблемы. Они с Эдвардом неплохо ладили и уже очень давно встречались. «Мистер Хантер», — неожиданно выпалил индейц, — «а почему вы думаете, будто именно Эдвард напал на Анну, а не наоборот?» Что если она совсем не пыталась защитить свою жизнь, а напротив была инициатором преднамеренного убийства? Я уже размышлял об этом Кваху. Вряд ли девушка ее комплекции решилась бы на такой отчаянный шаг без весомого мотива. Однако пока мы не найдем ее и не допросим, ничего нельзя утверждать наверняка. Ясно лишь одно. Отметины от ее браслета остались на коже Эдварда Росса. А значит, он был задушен ее руками. «А какой мотив для нападения мог быть у Эдварда?» Гулко отозвался Томас Лонг. «Все это кажется мне притянутым за уши. Эти двое знали друг друга с детства, вдвоем заблудились в лесу и внезапно решили поубивать друг друга. Неважно, кто и кого именно, Эдвард Анну или Анна Эдварда, в обоих случаях это выглядит слишком абсурдно». «И я так считаю», — помощник детектива тряхнул чёрной копной волос. «Спасибо, Квахо», — спокойно изрёк Хантер. «Кстати, что происходит сегодня с твоей шевелюрой? Ты выглядишь так, будто ночевал в курятнике». Индийц замялся и мгновенно паник. В его раскосах чёрных глазах запрыгало смущение, которое он не успел скрыть от пытливых глаз мужчины в серой шляпе. Заметив это, детектив нахмурился. «Снова увидел в душевой кабине лица призраков?» «Давайте обсудим это позже», — покраснев, пробормотал Кваху. «Мне бы не хотелось говорить об этом сейчас». Он недвусмысленно покосился в сторону шерифа, Затем умолк и перебросил длинный хвост через свое плечо, лихорадочно расправляя спутанные волосы. «Хантер, вы снова проигнорировали мой вопрос», напомнил Томас Лонг, от внимания которого ускользнули скрытные намеки индейца. «Зачем кому-либо из этих двоих совершать нападение с целью убийства? Я не нахожу в этом никакого смысла. Возможно, в лесу был кто-то третий». Он выследил заблудившуюся пару, стащил с руки Анны часы, например, как трофей, а затем напал на юношу и задушил его. Я тоже сперва предполагал наличие третьего человека. Мужчина за рулем, без особого интереса, скользнул глазами по заснеженной трассе. Но когда коронер вскрыл детали убийства, стало понятно, что в ту ночь в лесу были только двое. Почему вы в этом так уверены? «Потому что в деле внезапно замаячила плесень», — ответил детектив. «А я не склонен верить в то, что всё в этом городе происходит параллельно и без какой-либо взаимосвязи». «Плесень?» — удивлённо переспросил шериф. «Но при здесь она?» «Это я и хотел бы сейчас выяснить». Лонг раскрыл было рот, чтобы задать новый вопрос, однако откуда-то сбоку под колеса автомобиля едва не метнулась чья-то невысокая фигура. «Черт вас дери!» — прокричал мужчина в камуфляжном костюме. «Куда вы прете?» Взвизгнув тормозами, машина покорно замерла прямо посреди присыпанного снегом шоссе. Отпустив руль, Хантер с трудом разглядел небольшой светло-серебристый пикап, припаркованный на полосе дороги. Вот почему детектив его не сразу заметил. Пикап начисто сливался со светлым покрывалом, застилавшим кругозор. «Тебе жить надоело, Джексон?» Выскочив наружу, загремел шериф. «И почему твоя развалюха торчит на проезжей части?» «Снегопад усиливается, а это шоссе никто не расчищает. Как я вернусь обратно, если встану на обочине?» Стащив со своей головы капюшон, мужчина с рюкзаком за спиной сердито сверкнул блеклыми глазами, а затем повернулся к Хантеру и Кваху, едва выбравшимся из теплого салона машины на пронизывающий холод. «Вы обещали, что подберете лонга и сразу двинете сюда», — проворчал Джексон. «Я прождал вас больше часа». «Мы задержались», — невозмутимо ответил детектив. «Сперва пришлось поговорить с шерифом». «Ладно», — отмахнулся мужчина в тёплом костюме. «Давайте поскорее проверим эти проклятые пещеры и разбежимся по домам. Моя старуха, наверное, вне себя от злости. Я уже давно должен был сходить в лавку мясника и вернуться обратно». Группа из четырёх человек юркнула в каменистую низину, оставляя на рыхлом белоснежном настиле глубокие чёрные следы. Джексон, уверенно двигавший впереди, на ходу выудил из своего рюкзака два больших фонаря. Повесив один на шею, он, не останавливаясь и не сбавляя шага, протянул второй Хантеру. «В этих тоннелях темно, как в заднице», — прогудел он сипло. «Поэтому старайтесь слишком не разгоняться и не забывайте смотреть себе под ноги. В прошлый раз я едва не свалился с обрыва». «Вы хорошо знаете расположение шахт?» Последовав примеру провожатого, хантер перекинул через своё плечо крепёжный ремень походного фонаря. «Мы не рискуем заплутать, если разделимся». «Я лазал здесь, когда был мальчишкой. Большая часть проходов наглухо завалена камнями. В остальные теперь может протиснуться разве что крыса, так что остаётся всего две ветки». «Вы хотите разделиться?» В голосе шерифа читалась обеспокоенность. «Разумно ли это?» Он прибавил шаг, захрустев грубыми ботинками по ровному снежному настилу, быстро настиг Джексона и, поравнявшись с ним, тихо добавил. «Я совсем не уверен в том, что это хорошая идея». «Все будет нормально, Лонг», — уверенно проскрипел мужчина с рюкзаком. «Мы с тобой проверим левую ветку, а Хантер с индейцем осмотрят правую. Если не будем мешкать, управимся меньше, чем за полчаса». «А что именно вы надеетесь отыскать в этой заброшенной каменоломне?» Шериф обернулся к детективу, бодро вышагивавшему позади. «Следы грибка?» «Если повезет», — кивнул Хантер. «Кажется, мы пришли». Все четверо остановились и застыли у покосившейся таблички, предостерегающей о возможном обрушении крепежных балок. Однако первоначальную фразу прочесть было уже невозможно. Она оказалась закрашена чьей-то корявой рукой. «Давайте не будем мешкать», — поторопил Джексон, первым нарушив зависшую вокруг тишину. «Хантер хочет отыскать скважину, из которой шахтеры когда-то черпали воду для промывки суглинка. Если мне не изменяет память, она находится в самом конце одной из веток, но в каком именно тоннеле я уже не припомню». «В первый и последний раз я натыкался на колодец лет тридцать назад». «Всё именно так». Мужчина в серой шлепе извлёк из кармана своего пальто запасную рацию. «Тот, кто отыщет скважину, сообщит об этом в динамик. Мы осмотрим её, а затем, если мои догадки окажутся пустым вымыслом, мы вернёмся к своим автомобилям и поедем домой». «Вперёд!» Не дожидаясь ответа, скомандовал Джексон. «Лонг, не отставай!» Когда спина шерифа, согнувшегося едва ли не пополам, скрылась в темноте каменистого проема, Хантер зажег свой фонарь и бегло огляделся по сторонам. Заброшенная каменоломня представляла собой такое же бездушно жалкое зрелище, что и остальные окрестности Браунбрик, словно разевая свою беззубую пасть, забытая всем миром шахта черняла в ложбине опустошенной глинистой долины, растянувшейся всюду, куда только хватало глаз. Даже поблескивающие хлопья снега ничуть не украшали это гиблое, мрачное место. А усохшие деревья, припавшие к самой земле, лишь еще больше вгоняли в какое-то меланхоличное уныние. Создавалось впечатление, будто природа нарочно стремилась поглотить эти оскверненные почвы, вдавливая их все сильнее, отчего неровные края пустоши топорщились кверху волнистыми ухабами. Пригнув голову и придерживая одной рукой шляпу, Хантер первым проник сквозь просевший проем, оказавшись в кромешной темноте. И если бы не его фонарь, он не смог бы разглядеть ничего дальше собственного носа. «Нам направо!» — едва слышно пробормотал он самому себе. «Надеюсь, мы не зря сюда притащились!» Несколько минут пути они проделали в молчании. Тяжело пыхтя, детектив с трудом протискивался в узкие повороты тоннеля, а временами ему и вовсе приходилось ползти едва ли не в присядку, чтобы не уткнуться лбом в балке, свисающие из земляного потолка. «Знаешь, Кваху, я тут подумал», — остановившись для того, чтобы отдышаться, произнес илай Хантер. «Если пёс Джексона в самом деле сбежал со двора и решил приютиться в этих окопах, то у него явно очень большие проблемы с головой». «А какие же проблемы в таком случае у нас с вами, мистер Хантер?» В заброшенных шахтах пахло сыростью и чем-то терпким. Каждый вдох давался с невероятным трудом. Кислорода в холодном воздухе оказалось гораздо меньше, чем рассчитывал детектив. Когда очередной извилистый поворот, так удачно расширившийся к концу, неожиданно окончился тупиком, детектив в сердцах пнул осколок белесого камня, торчавшего из-под сырой почвы. «Проклятье!» Сняв с шеи фонарь, мужчина посветил им в крошечную лазейку, оставшуюся от заваленного хода. «Здесь не пройти». «Нужно возвращаться», — заключил индейц. «Других тоннелей здесь нет». «Мы могли бы попытаться расширить этот просвет». «Мистер Хантер», — глаза к ваху гневно блеснули. «Если вы тронете здесь хоть один булыжник, вся эта груда камней обрушится на наши головы». «Ты прав». Мужчина со вздохом отошел от крошечного проема. Возможно, позади есть стены и подступы, которые мы не заметили. Ничего там нет, мистер Хантер, сердито проворчал помощник. Вы сами прекрасно видели, что все ответвления завалены оползнями. Этот путь был единственным. Ладно. Кантер стащил со своей головы шляпу и поправил волосы, пытавшиеся свеситься на его глаза. «Будем надеяться, что колодец найдут Лонг и Джексон». Он окинул завалившуюся шахту раздосадованным взглядом, повесил фонарь обратно на шею и повернулся к своему спутнику. «Давай вернемся к развилке». Согласно кивнув в ответ, индиец приготовился осторожно развернуться в тесном перешейке землистой выработки, и в этот самый момент жёлтый свет, ливший потоком из светильника детектива, внезапно погас. «Что за глупые шутки, мистер Хантер?» «Вот чёрт!» В полнейшем мороке раздалось свистящее дыхание. «Кваху, кажется, наш фонарь приказал долго жить!» «Постарайтесь встряхнуть его!» Взволнованно проговорил индеец, пытаясь разглядеть хотя бы что-нибудь вокруг себя. «Может, заклинила батарею?» Чувствительный слух длинноволосого помощника резанула серия глухих ударов. Очевидно, Хантер воспринял совет своего спутника через чур буквально. «Ничего не выходит!» Рассерженно выдохнул он спустя пару мгновений. «Фонарь не включается!» В вязкой мгле подземных тоннелей царила какая-то удушающая тишь. Время от времени она нарушалась только звуком падающих капель. Срываясь вниз с мокнущих под сводами пещеры балок, водяные бусины безвольно стукались о промерзший грунт, разбиваясь на россыпь прозрачных брызг. «Придется продвигаться на ощупь!» Сумрачно констатировал Хантер после того, как очередная попытка зажечь фонарь не увенчалась успехом. «И очень медленно. В некоторых местах потолок пещеры едва ли доходит до моего плеча. Если мы не хотим снести себе головы лучше пригнуться как можно ниже». «Мистер Хантер, мне здесь как-то неуютно». Сдавленно проговорил Кваху, тщательно продолжая всматриваться в непроницаемую тьму. Мне не нравится это место. Мы с тобой находимся в недрах заброшенной каменоломни. О каком уюте может идти речь? Я не об этом. Вело отмахнулся индийц. Здесь тяжелая, плохая атмосфера. Как будто в этой долине случилось что-то ужасное. Я чувствую, как на меня давят стены тоннелей, словно это место стремится поскорее нас вытолкнуть. «Возможно, у тебя просто приступ клаустрофобии протянул Хантер, нашаривая рукой влажные камни грота. «Хотя прежде я не замечал такого за тобой. Давай вернёмся к развилке, а затем свяжемся по рации с шерифом и мистером Джексоном». Сняв со своей головы шляпу, чтобы не потерять, и сунув её за шиворот, мужчина сделал несколько осторожных шагов, пытаясь ориентироваться во мгле при помощи своих пальцев. Каждое движение отнимало по несколько минут. Сперва Хантер как следует ощупывал сырые стены пещеры, проверяя высоту перекрытий, а уже затем продвигался вперед, аккуратно переставляя ноги, чтобы не запнуться о торчащие из-под утоптанной глины корни деревьев. Индеец осторожно следовал позади, ступая легко и бесшумно, словно крадущаяся рысь и дело он, останавливаясь, принимался обеспокоенно таращиться в черноту проема позади себя, будто пытаясь выхватить из тьмы очертания таинственного преследователя. «Кажется, мы уже недалеко от выхода», — предположил Хантер, медленно распрямляя спину и утирая катящийся солбопод. «Я чувствую, что в шахте стало гораздо свежее». «Похоже на то», — согласился Кваху, принюхавшись. В воздухе пахнет снегом. Он хотел произнести что-то еще, но своды замшалого грота внезапно заполонили громкие трещащие звуки. Дернувшись от неожиданности, детектив едва не впечатался в виском об острый выступ булыжника, торчавший прямо из неровной перегородки. «Хантер, прием!» — донеслось сквозь бурлящую волну оглушительных помех. «Вы слышите меня?» «Дьявол!» Переведя дух, мужчина нашарил карман своего пальто и запустил в него похолодевшую ладонь. «Джексон, я слышу вас. Что случилось? Вы нашли колодец?» «Хантер, берите в охапку своего краснокожего и тащитесь сюда как можно скорее!» Рация разразилась пронзительным скрипом. «Сами все увидите!» «Хорошо, сейчас будем!» Надавив на рычажок обратной связи, выдохнул детектив. «Конец связи!» Он сунул передатчик обратно в карман, выставил вперёд обе руки и сделал несколько мелких шажков вперёд. «Кваху, поторопись!» Обронил он на ходу. «Поглядим, что отыскал в шахте Джексон!» «Мистер Хантер!» Голос индейца прозвучал непривычно бледно. «Кажется, нас преследуют!» «Что?» став как вкопанный, детектив машинально обернулся, однако не обнаружил ничего, кроме бескрайнего мрака. «Кто преследует на кваху? Вытянув вперед руку, Хантер наткнулся на плечо своего спутника. Своды грота в этом месте разлетались в стороны, а потому последние десять минут пути они могли продвигаться, не пригибая головы и не складываясь пополам. «Лица». Индиец отшатнулся от влажной стены пещеры, едва не наскочив на детектива. «Они повсюду». «Кваху!» — со вздохом облегчения произнёс мужчина. «Давай разберёмся с твоими видениями позже, хорошо? Сейчас для этого не самое подходящее время». «Мистер Хантер, они выскальзывают прямо из стен!» Сдавленно прошептал рядом подрагивающий голос. «Их десятки! Они окружают нас со всех сторон!» Тяжело перевалившись с ноги на ногу, детектив вновь запустил свою ладонь в широкий карман, достал рацию и, немного ощупав её, включил настройку сигнала. В тоннеле вспыхнул слабый зелёный огонёк, недостаточно яркий для того, чтобы осветить путь, однако вселяющий отголоски робкой надежды. «Я ничего не замечаю, Кваху!» проговорил он, придвинув изумрудный огонек вплотную к шероховатой поверхности шахты. «Это просто трещины в земле, мох и мокрые потеки!» «Вы ведь помните, что говорила Энно, мистер Хантер?» Тихо, но твердо возразил индейец. «Зрячие умеют маскироваться. Они прикрываются частью окружающего пространства, чтобы их было сложнее обнаружить». «Я думаю, Кваху всё дело в частицах чёрной плесени. Возможно, попадая в организм, её споры вызывают некие галлюцинации. Я читала подобном случае. Кажется, это было где-то в Европе». «Я знаю, что я вижу». Помощник детектива упрямо замотал головой, хотя его спутник никак не мог этого заметить. «Они здесь. Я чувствую их, а чувства не обманешь. Сторож следит за нами». «Хорошо», — устало кивнул в темноту мужчина. «И чего же, по-твоему, хотят от нас все эти лица? Что они делают прямо сейчас?» Индеец замешкался, и Лайхантер услыхал, как протяжно заскрипели резиновыми подошвами старые походные ботинки, словно его компаньон, обуреваемый тревожными фантомами, принялся оглядываться по сторонам, медленно оборачиваясь вокруг своей оси. «Они просто смотрят на нас!» Наконец негромко ответил он. «Но я не понимаю, что им нужно!» Концовка фразы к ваху утонула в раскатах шумовых помех, полившихся из отверстий динамика переносной рации. «Хантер!» Проскрепел передатчик, вспыхнув красным огоньком. «Где вас черти носят? Я не хочу проторчать в этой братской могилы весь день!» «Джексон!», Джексон. — нахмурившись, детектив поднёс рацию к своим губам. «Повторите, вы что-то сказали о могиле?» «Да, дьявол, меня подери!» Отрывисто прокряхтело переговорное устройство, пульсируя алой лампочкой в непроглядном мраке. «Мы с Лонгом отыскали скважину в самом конце левой ветки, но потолок здесь просел и рухнул вниз. Судя по всему, это произошло уже давно». «Завал пестрит человеческими черепами, Хантер. Часть костей свалилась в колодец вместе с комьями земли. И если только я не ослеп, на его дне я вижу густое переплетение каких-то черных корней». «Мы уже на пути к вам, Джексон». «Надеюсь на это», — скрипнул округлый динамик. «Останки перемазаны какой-то темной жижей, и пахнет здесь просто отвратительно». Лонга уже несколько раз едва не стошнило К счастью, после кошмарной стрепни старухи у меня начисто испарилось чувство брезгливости. «Ждите нас!» — коротко скомандовал Хантер. «Конец связи!» Спрятав рацию в складках своего осеннего пальто, мужчина взбудораженно взъерошил отцаревшие волосы. «Хваху, ты ведь слышал, что сейчас сказал Джексон?» Да Похоже, я все же не ошибся, и Браун Брик наконец готов оголить перед нами тщательно припрятанные скелеты. В прямом значении этой фразы. Слегка пригнувшись, Элай Хантер уверенно зашагал вперед, отыскивая верный путь в мороке при помощи своих цепких пальцев. Следующий за ним индеец, то и дело встревоженно оглядываясь по сторонам, молча двигал по пятам за своим проводником, напряженно стиснув зубы. Лица, возникающие из ниоткуда, упорно преследовали нежданных гостей, посмевших нарушить тихий покой этого мрачного места. Прикидываясь то россыпью камней под подошвами ботинок двух путников, то прикрываясь хитросплетением тонких корней, торчавших из земляных стен шахты, они неуклонно гнались за Хантером и его помощником, иногда опережая двоицу, будто точно знали о том, куда те продвигались.